Глава пятая. София в свои девятнадцать с половиной лет ранима была на все шестнадцать. Как оказалось, ее богатая знатная семья, кроме нее, имела еще троих сыновей, которые служили в царском полку и имели звания, от которых у матушки Софии срывала крышу. Ну, как срывала. На фоне гордости она вдруг решила, что все ее дети без исключения должны были быть идеальны. «Значит, вы едете в Кисловодск?» — переспросила Саша. «Да», — запивая третью конфету чаем, ответила Софья и глубоко вдохнула. «И там матушка собирается тебя лечить водами от болезней, которой у тебя нет», — констатировала правду Александра, откусив конфету, чтобы проверить, так ли действительно они хороши. «Чтобы фигуру, как у моей матушки, иметь и при этом ни в чем себе не отказывать? Это надо продать душу дьяволу, Сашенька, а не лечиться водами». Уже перестав плакать, сказала Софья и зачем-то перекрестилась. «Да я уже поняла, что у нее метаболизм, как у...» Она хотела сказать курицы, но не стала. «Что у нее? подняла на Сашу глаза Софья. «Обмен веществ. Я про это читала, а потом и тренер говорил». Забывшись, проболталась Александра, но спохватилась. «Моя напарница — отличный тренер по этим делам, знаешь ли. Ты не поверишь». «Я раньше пухлая была и круглощёкая», — засмеялась Саша, чтобы отвлечь девушку от того, что она сказала ранее. «Никогда бы не поверила». Девушка разворачивала очередную конфету, когда в дверь постучали. Саша успела заметить, как она сунула шоколадный шарик в карман прямо без обертки и сама схватила со стола фантики. «Вот они!» «Можете не переживать, Надежда Карповна. Моя дочь очень добрая девушка». Рядом с матушкой, с лицом надзирателя, который моментально оценил обстановку и отметил две кружки чая на столе, стояла мать Софьи. «Мне стыдно за тебя, Софья! Ты заставила Александру волноваться, просить обед и побежать за тобой!» Совершенно не меняясь в лице, сказал жандарм в юбке, которого матушка назвала этим прекрасным именем «Надежда». «Она ни капли не помешала мне, знаете ли». Саша встала между мамой и дочкой, словно защищая девушку. В этот момент в купе просочилась Ольга. «Мы должны оставить вас, у меня есть к ней разговор». Надежда аккуратно отодвинула со своего пути Сашеньку, подала руку Софье и та встала. «Не извините, Александра», — пробурчала Софья и двинулась за матерью, которая принялась благодарить Степаниду Ильиничну. «Переходи, когда сможешь», — только и удалось прошептать Саше, и Софья чуть заметно улыбнулась все разошлись и в купе снова восстановилась тишина ольга читала книгу под названием результат давления книг на подростков младше семнадцати лет давление десятый раз про себя прочитала саша и десятый раз ее лицо скривилось от этого понятия неужели здесь все так плохо с литературой тем более с литературой для учителей и этих вот напарниц о чем книга спросила саша «Тебе такое неинтересно, милая?» Слишком уж учительским голосом ответила Ольга. Саша встал с кровати. «Откуда тебе знать, что мне интересно? Где училась ты? Я помню, что я училась дома, и меня, как ты говоришь, вели лучшие преподаватели. А ты? Значит, если ты меня доучиваешь, тебя должны были учить еще более лучшие?» Засмеявшись над своими словами, Саша присела на подлокотник кресла рядом с Ольгой. «Ты знаешь...» я училась в Смольном. Институт благородных Удивленно растягивала Саша слова. Она искренне удивилась тому, что он еще существует. «Да, и ты это знаешь. Попрекать меня этим не стоит». На лице Ольги опять появилась эта маска угнетенного буржуями пролетария, как назвала еще в прошлый раз Саша. «А я не попрекаю, потому что не знаю ничего. И тебе тоже говорила. Если ты собираешься делать вот такое лицо каждый раз...» то учти, я тоже умею обижаться». Саша вовсе не собиралась обидеться на девчонку, которой Ольга и была для Светланы, но для дела надо было научить напарницу не быть такой обидчивой. «Ну да, мне приходится играть в твою игру, где ты каким-то чудом попала в чужое тело. Можешь называть это так. Я не обижаюсь, потому что обидеть может только равный», брякнула Саша фразу прочитанную в одной из тех дурацких книжек, которыми напичканы были в ее родном 2023 году все магазины и интернет-площадки. «Так значит, ты считаешь, что я ниже тебя?» Ольга даже встала, задев локтем Сашу, и то и пришлось отскочить с насиженного места, чтобы не свалиться. «Вот ты и попалась на своей эмоциональности, дорогуша. Там ведь сказано, что равный». Там не сказано, что я считаю себя выше. Может, я, наоборот, считаю выше тебя, и поэтому мы не равны». Саша внимательно наблюдала, как на лице Ольги творится сейчас отражение мыслительного процесса, и еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. «Ну, корочки, чего раскудахтались?» Как всегда, не стукнув, не брякнув, дверь растворилась, и за ней девушки увидели Дарью. «Матушка к себе позвала» давайте за мной надо многое обговорить завтра пересаживаемся уже также неожиданно дверь закрылась идем неравная ты моя саша обняла ольгу за плечи но та по всей видимости все еще соображала над сказанным сашей когда саша и ольга постучав открыли дверь соседнего купе матушка пила свой кофе с молоком а дарья вероятно десятую кружку чая с килограммом сахара Мне неспокойно, девочки. Я все эти ночи спала кое-как начала Степанида. Может, не стоит столько кофе пить, особенно вечером, предположила Саша, но матушка, словно не услышав ее, продолжила. Денег у нас хватит ровно настолько, чтобы пару месяцев прожить. Вот тогда нам придется что-то продавать снова. Тогда Рижа сказала, что украшения проданы, мебель, еще что-то. Саша не понимала, какие могут быть проблемы у людей, путешествующих практически в собственном вагоне. «Билеты сюда, в это пятипопье, стоили почти четыреста тысяч. Новые платья вам перед отъездом матушка заказала», — начала была Дарья. «Новые платья вот в это вот самое место, куда ты назвала?» Саша встала из кресла и подошла к окну. «А сколько, говоришь, билет в обычном купе стоит?» «Тысяч двенадцать? Ну, может, шестнадцать?» ответила матушка, словно речь шла о совсем незначительных цифрах. «И вы, значит, не последние деньги купили эти покои, зная, что жить больше не на что? Заказали платье туда, где, как выразил Дарья, только зайцы и медведи?» Тон То Саша становился все выше и выше. «И вы только сейчас говорите, что на жизнь осталось всего ничего, и нам с трудом достанет денег на месяц? А люди, которые там живут, им же батюшка тоже зарплаты платил, так?» Так. Дарья так и держала кружку у рта, не отпивая, а глаза вылупила, словно увидела привидение. «Сашенька, милая, я поняла, что ты имела в виду, дорогая моя, и больше не обижаюсь ни капельки». Смеясь от души, Ольга совершенно неожиданно налетела сзади и обняла Сашу. «Господи, дай мне сил», — прошептала Саша и присела на край кровати. Саша всю ночь думала о Софье хоть и себя на том, что надо бы и о себе сейчас начать думать. Она уже решила, что если в этом самом Пятигорье не склеится, то в нынешнюю Тюмень поедет. Там-то точно работу найдет. Как-никак столица, да и любопытно до да мурашек, как тут нынче все устроено. Софью матушка везла на пару месяцев на воды в Кисловодск, значит, водичка здесь лечебно промышляют, исследовали». Только вот те проблемы, которые матушка своей дочке приписывает, совсем не так лечатся, думала Саша, ворочаясь сбоку на бок. Потом села и посмотрела в темное окно. В бегущей за стеклом темноте стояли леса. Самый темный час вот-вот должен был разорваться тонкой полосой рассвета на горизонте. Потом подъем, завтрак, сборы, а к обеду они расстанутся с Софьей и, наверное, никогда больше и не увидятся. «Оль!» — прошептала Саша, но Ольга сопеть не перестала. «Оля!» — громче сказала Саша в сторону соседней кровати. м, -м, -м, -м и раздалось сквозь сон. «А там в Пятигорье. Усадьба ли? Дом?» «А усадьба тебе не дом?» Откашливаясь, — ответила напарница недовольно. «Ладно, сколько комнат там?» — уже настойчиво и достаточно громко спросила Саша. «Три этажа там». На первом кухне, залы, кабинеты, а на остальных комнаты ваши. Ольга зевала, но теперь уже точно проснулась. — А ты откуда знаешь? — Васенька рассказывал. — Васенька? — переспросила Саша и ухмыльнулась. «Василий — Василий Васильевич, — поправил саму себя Ольга, когда приезжал с батюшкой твоим, да и писал много про Пятигорье, мол, красоты там, воды и жизнь тихая, не то что в городах. «Значит, ты с ним переписку вела?» «Вела», — как-то очень осторожно ответила Ольга и затихла. «Вот, значит, истинная причина твоего желания отправиться с нами», — прошептала Саша, но Ольга услышала. Еще чего. Просто мне и правда интересно было еще как», — фыркнув, ответила Ольга и, откинув одеяло, села. Совсем весь сон не разбила своими разговорами. «Надо Софью спасать». Саша тоже села и уставилась на Ольгу. «От кого?» Ольга встала и, накинув халат, направилась к двери. «Кипятка принесу, да кофе заварю». «Мне тоже принеси». Саша поняла, что сон так и не придет, да и покоя не давала плакавшая на ее груди девушка. Ольга принесла кипяток и насыпала в кружке кофе. Дарья мелко намолола его для матушки, чтобы в дороге можно было не варить, а просто залить кипяточком. Саша попросила ударить кофе на третий день дороги. Жалела, что молока нет, так как привыкла пить с молоком и без сахара в своей прошлой жизни. Здесь приходилось пить с сахаром. Ты ведь идею это не бросишь, отхлебывая горячий кофе, сказала Ольга. Не брошу. А давай ее к нам пригласим. Вдруг предложила Саша. Это как-то. Мы сами едем непонятно куда и непонятно на что будем там жить еще. Привычно уже хмыкнула Ольга. «Говоришь, комната есть?» «Да и матушка сказала, что на месяц денег хватит. А если матушке на месяц, значит, если самим распоряжаться, то и на три хватит», — размышляла вслух Саша. «Кто же тебе позволит ими распоряжаться?» Ольга засмеялась. «Условия поставлю». «Софью матушку не отпустит без дела». Довод Ольги был резонен, но Светлана Борисовна редко отступала от намеченных планов и теперь, когда озвучила свои мысли, уже не могла от них отказаться. «Значит, мы придумаем дело, Олюшка», — улыбаясь в кружку, сказала Саша и уставилась в окно, где на горизонте расцветал рассвет. Деревья на его фоне казались волшебно-красными кораллами из-за налипшего на ветвях снега. Жаль, поезд ехал достаточно быстро, чтобы рассмотреть их. Светлана Борисовна в эту минуту была благодарна судьбе за этот подарок. Снова видеть красоты юными зрячими глазами, чувствовать радость от наступающего дня — и строить планы.